Глава 7. В этот же день меня быстро и без особого почтения переселили из маленькой комнатки в огромный, гулкий покой императорской супруги. Ко мне были представлены сразу шесть драконец, и, судя по их лицам, они точно знали, как мне жить и что мне делать. Вещи мои были собраны мгновенно, также молниеносно вызвали придворного портного со стейкой помощниц. Я только вздрагивал и выискивал в толпе чужих родное лицо Лин. Но ее не было, и во мне зрела уверенность, что подругу я больше не увижу. Оставьте меня, твердо произнесла я, когда портно и его свиты вымелись прочь из моих темных, мрачных покоев. Как прикажете, пропела одна из драконец и присела в глубоком реверансе. Дверь захлопнулась, и я осталась наедине с темнотой и пустотой. Новые покои до того велики, до того роскошно, что я все чечи ощущаю, мне здесь не место под этими высоченными потолками, до лепнина которых мне удалось коснуться, лапы лишь в прыжке. И теперь, обернувшись обратно человеком, я мрачно ищу взглядом хоть что-нибудь, чем можно собрать мусор. Жаль, конечно, лепнина, но думаю, что никто не заметит эти пять продольных царапин. Надо только мусор прикрыть, и все. Потом магии развею. Сейчас просто сил нет. Оправив свое простенькое платье, я иду дальше. Вот спальня. Кровать огромна, а за ней неприметная дверца. Наверное, приведет в спальню императора? Нет, в кабинет. Ну да. Женщина не имеет права спать спокойно. А у мужчины должна быть возможность быстренько отвлечься от государственных дел и столь же торопливо вернуться назад. Но я на такой не соглашалась. Пусть в соседний покой селит себе кого-нибудь. И роет новый проход. Злобненько решила я и вступила в кабинет. Ух ты. Стол просто фонит магии, Но мне туда не нужно. Я просто укотаю своей родовой силой дверь. Если его императорское величество решит войти ко мне в спальню, ему придется изрядно постучаться головы по стенам. Он будет помнить, что дверь есть. Он может принести карту, но все, что он получит, это страшную головную боль. Но что, если он заупрямится?» Промелькнул у меня в голове и новыми глазами посмотрела на выделенное мне покое. В огромной гостиной ничего не было, только пустые шкафы, полки и прочие предметы массивные, дорогой мебели. Маленький дамский кабинетик тоже пустовал, письменный стол, пара стеллажей и круглый столик с застарелыми следами от горячих чашек. Интересно, кто из императриц так вольно распоряжался полированным деревом и пил кофе стой, поскольку тут ни кресел, ни стульев? Хотя что им? Наверное, они просто меняли мебель, как захочется. Они дрожали над ней, зная, что новый стол родители не купят. Пронеслось у меня в голове. Я даже задумалась над тем, чтобы завести особый дневничок, чтобы записывать туда, как не надо поступать. Но это терпит. Время есть. Вновь проходя сквозь гостиный зал, а по-другому я не знаю, как назвать это чудовищно огромное пространство, я услышала какой-то сдавленный рогонь. Собственно, я бы не услышала, если бы не призвала драконе зрения, с которым вместе пришел и четкий слух. С трудом распахнув тяжелые двери, моим глазам предстала дивная картина. Драконицы пытались не пустить ко мне лин. «Моя бесценная возлюбленная сестра имеет право приходить ко мне в любое время дня и ночи», — процедила я. «Человеческая госпожа не место в крыле», — начала была одна из драконец, но быстро смолкла, увидев, как на моей руке расцвело нехорошее проклятие. «Мы уведомим императора о вашем решении». «Уведомьте». Холодно разрешила я и пригласила лин войти. Закрыв двери я прижалась к ним спиной и прикрыла глаза. Это только начало. Каждый первый будет пытаться навязать мне замковые правила и стереотипы, с этим остается только смир. Бороться, перебила моя мысли подруга, а то у тебя лицо такое, будто внутри ты изыскиваешь запасы смирения. Я только улыбнулась, а она прошла внутрь, создавая своего светляка и освещая темные углы. «Ух ты! Оказывается, тут еще и картины есть!» «Интересно, здесь драконы жили, умели развлекаться!» «Почему ты так думаешь?» — удивилась я. «Так посмотри, царапин аж на потолке!» — рассмеялся Лин. «Ой, что это?» Запнувшись, она едва устояла на ногах, а после с недоумением посмотрела на кристально чистый паркет. «Это я!» — прикрыла свои силой мусор, оставшийся после. Я глазами указала на потолок. Интересно было, дотянусь или нет. Я убрала скрыт обломков, и Лин растворила их в пространстве. А чего как я не сделала? Много сил ушло на выброс. Туск улыбнулась я. Как-то узнала обо всем этом. Меня на сегодня отпросила госпожа Каулин, сказала, что нам потребуется помощь и ее Шатари, Серша. В ту же секунду в комнате появилась змейка. С ней было несколько огромных битком набитых тюков с какими-то тряпками. Доркас была здесь пару лет назад. Она говорит, что покоя... Похоже на склеп, и жить в них невозможно, — прошипела змейка. Доргас говорит, что маленькая Андра может принять эти вещи в подарок, а может взять на время и потом вернуть. Я не хочу ничего здесь менять. Я била рукой гулко темное помещение. Даже стерши считает, что здесь невозможно жить, — прошипела змейка. Я обустрою только спальню и скрою в нее проход. «Сюда же будут приходить всякие разные, и пусть наслаждаются роскошью прошлых лет», — отрезала я. «Надо приказать убрать отсюда все стулья, кресла и диваны». «В спальне поставь стол и два кресла», — вставила Лин, «где мы будем пить чай и обсуждать придворных дам». «Принято», — усмехнулась Шитаря, и мебель просто растворилась. «Серша может принести много лилий». «Я умру раньше, чем мои визитеры», — вздрогнула я. «Отнюдь!» — хищно улыбнулась Лин. «Серша, милая, тащи лилии, а я сделаю кое-какие амулеты. Мама научила. Она в свое время тоже так над людьми издевалась. Вокруг нас с тобой всегда будет свежий нелилейный воздух». Серша понадобилось меньше получаса, чтобы заставить все вазоны с бледными лилиями, а чего сходство гостиной зала со склепом только усилилось. «Твои платья должны быть глубоких цветов, чтобы если синие, то в черноту», — хихикнула Лин. Придется перекрашивать, потому что я не помню, что там чирикал придворный портной. Серша перекрасит. Серша закончила. Маленькая Андра может еще трижды позвать Сершу. Потом Серша не услышит. Спасибо. Я нисколько не чинясь при перед приосанившейся змейкой в глубоком реверансе. Что ж, Сершу ждут жучки в сахаре и книжка с приключениями. Она исчезла, а мы с Лин зашли в спальню, где помимо кровати обнаружился стол и два глубоких массивных кресла. Я тут же сбросил туфли и, презрев все условности, устроил с абсолютным удобством. А представь, каково будет узнать твоей семейке, что они потеряли возможность пристроиться поближе к кормушке, хихикнула вдруг Лин. А я вспомнила про письмо от брата. А вот скоро и узнаем, хмыкнула я и достала изрядно смятое письмо. Госпожа Каулин сказала тебе о письме с жертвами. «Да», — посерьезнел подруга, «и я считаю, что она полностью права. Зло лежит на том, кто его делает, а не на том, во имя кого он это делает. Тут еще, конечно, можно подискутировать о таком понятии, как преступный приказ, но это не наш случай, а поэтому мы не будем ступать на эту скользкую тему». Тем более, что мое мнение не изменилось, хмыкнула я и вскрыла письмо. «Не готов исполнить, откажись и прими последствия. Не можешь принять последствия, не лицемерь». А я считаю, что иногда действительно нет выбора, тихо сказала Лин, не поднимая взгляда от амулетной заготовки. Вторая была уже сделана и покоилась на моем запястье. Я едва услышал ее, ведь мой драгоценный бывший брат не особенно трудился над письмом, даже пропустил обыденную шапку пышных словословий. Что-то вроде того, что он меня помнит, ценит, беспокоится обо мне и выражает надежду на то, что все хорошо. Но у каждого дракона к определенному возрасту появляется шаблон вежливое вступления. Так вот, у брата он был, но писать его он мне не стал, а перешел сразу к делу. Как мило. Я кинула письмо на стол. на господин Арвалон уведомляет, что ему будет удобно познакомиться с госпожой Каулин на следующей неделе. Пусть многоуважаемая госпожа выберет время и день. Чего? Оторопела Лин и схватила письмо. Быстро пробежав его глазами, она бросила в него несколько заклинаний и прочла вновь. Ничего не изменилось. «А что должно было?» — Загоречу спросила я. «Это моя проблема? Что я вновь предпочла поверить в лучшее и обмануться? Знаешь дурацкую фразу? Не надо очаровываться, чтобы не разочаровываться. А я? Только и дело, что очаровываюсь. Когда уже очаровалка сломается?» «Сигналка», — вдруг Лин. «Кто-то вошел в покое, в их часть. А вдруг это твой будущий супруг? А у тебя тут яда еще и в спальне?» Нервный дернув плечом, я выбралась из кресла и решительно вышла из спальни. «Я не буду прятаться. Император действительно обнаружился среди лилий. Он чуть-чуть хмурился и с искренним недоумением рассматривал белые, восково-неподвижные цветы. «Ваше императорское величество», — я склонила голову, — «могу ли я вам чем-то помочь?» «Да», — он чуть улыбнулся, — «у меня дверь в кабинете пропала». «Разумеется», — спокойно сказала я, — «она вам совсем не нужна». «Напротив», — с легкой насмешкой произнес император, — «Очень нужна. Там не только ход в твой тайный коридор, Майбрид». «А куда еще?» — нахмурилась я, признавая, что не слишком-то старательно рассматривал стены коридора. «В мою, рассмеялся сон. — «мне бы не хотелось после трудного дня открывать портал. Сама знаешь, после этого трудно уснуть, ток магии становится хаотичным, поэтому, кстати, были запрещены каскадные порталы. Семь подряд проходов через портал, и дракон становится калекой». Я молчала, пытаясь понять, где же там та загадочная дверь. И... и я давно гнала от себя мысль, что император открыл портал в гостевую спальню, что он не захотел тащить подделку к себе. Я поэтому тогда использовал усыпляющее заклятие. Тихо сказал он. Не только из-за того, что хотел пообщаться с другом. Я не звал его. Просто слонялся по своим покоям и думал. Думал так сильно, что Арт услышал. «Мне это больше не интересно». Спокойно соврала я. И в этот момент в спальне что-то грохнуло. «Кто там?» Нахмурился император. «И где дверь?» «Там, где дверь неважна, я догадываюсь, почему не вижу ее. Но кто там?» «Лин, я пожала плечами. Здесь пусто, неуютно и неприятно. Ты можешь все изменить». Он посмотрел мне в глаза. «Любой дизайн в любом уголке замка. Во всем замке». «Я не хочу». «Хорошо», он кивнул. «Хорошо, я понял. Насчет двери. Как хочешь». «Я еще не старик, пройдусь до спальни». Он поклонился, дернулся, когда в спальне что-то вновь загрохотало, а после просто развернулся и вышел. Я обидел его? Вероятно, да. Не сильнее, чем это сделал он в свое время, но... Я положила руку на живот и дала себе слово, что отныне выберу благожелательное равнодушную линию поведения. Нам как-то сосуществовать вместе ближайшие лет двадцать. Еще одно звучное бам, и я, забыв про все, спешу в спальню в абсолютно разгромленную спальню. Что здесь было? Меня смущало количество магии в простом наглом письме, выдохнула всклокоченная Лин. Тебе прислали смертельное проклятие. «За что?» — глухо спросила я, а подруга отвела глаза. «За что?» — он написал. «Ты не проклятие уничтожала. Ты пытался уничтожить письмо». Я прищурилась. Оно исчезло. Скрылось, как свойственно дело с зачарованным орвалонными вещам. «Май, не читай его, прошу». Лин перехватила меня за руку. «Не надо, слышишь?» Я не слушала подругу, а внимательно осматривала спальню. Мне необходимо знать, за что он хотел меня убить. «Если ты не будешь читать, то я расскажу тебе мой самый страшный секрет». Лин уперла руки в бока. «Ты о том, что на первом курсе мы подружились не случайно?» хмыкнула я, и подруга чуть-чуть побледнела. «Да, ты знала?» «Мастер скрыто», — напомнила я. «И что?» Она нахмурилась. И вот так вот просто? Я же пожала плечами. да начала со мной общаться по просьбе матери, а я скрывала нашу дружбу ото всех, потому что моя семья негативно относится ко всем, кто не дракон и не орвал он. И к тем, кто орвал он, тоже как-то не слишком дружелюбно. Фыркнула повеселевшая подруга, а я нашла письмо. Все же брат куда слабее меня, и его скрыт быстро исчезает. Тебе не понравится. Тяжело вздохнула подруга, когда измятый листок спланировал ко мне в руки. А в этом письме было ведь и в вежливая шапка, вот только... Невеста брата, уже практически ставшая ему женой, умерла от неизвестного яда. Он подозревает мать, но обвиняет меня. Как это на него похоже? Ты как? Он дурак, раз не смог защитить свою женщину. Я испепелила письмо. Он знал, что мать с отцом не позволит ему иметь непородистых детей. Вероятно, господин Арвалон принял меры после разговора со мной, тобой и твоей, нашей мамой. Когда поняла, что ни до меня, ни до моего ребенка добраться не получится. Неужели у вас все так серьезно в этом плане? потрясенно спросила Лин. Очень серьезно. Я вздохнула и присела в слегка обугленное кресло. В нашей крови находятся крохотные частички, ты не увидишь их глазами маркера крови. И именно они отвечают за количество магии, цвет чешуи и рисунок ауры. «За принадлежность к роду. Если маркеров нужного сорта мало, то дракон будет слаб в родовой магии. Ему нужно найти подходящую жену, такую, в чьей крови марки расходны с нашими. Или, что большая удача, можно попытаться найти дракуницу со спящими способностями. Мне было искренне жаль и брата, и его погибшую невесту, но... Я не виновата в решении отца идти на пролом, и в слепом доверии брата тоже». Он знал, не мог не знать, что господин и госпожа Арвалон пойдут на все, лишь бы получить одаренных внуков. Моему бывшему отцу мой талант как кость в горле. Перерожденная драконица оказалась сильнее нормального брата, а я, узнав, как именно погибла Шан, начала понимать, почему ее душа притянулась именно к Арвалонам. Магия скрыта. Наверняка Шан больше всего на свете хотела скрыться от своих мучителей, спрятать себя от всех. Наверное, в другой семье у нее бы не было шанса выжить. Культисты нашли бы ее раньше императора. И вдруг меня пронзило осознание. Бывший брат мог знать и подготовиться, если в ближайшие дни станет известно о том, что Арвалоны лишились последнего ребенка, медленно произнесла я. Значит, брат сбежал вместе со своей невестой. А его письмо? А его письмо — попытка предупредить меня о том, что у Арвалонов есть осведомитель в замке и я сцедила зевок в кулак, что неудивительно. Тут у каждого есть маленький шпион, как иначе-то. Потеряв глаза, я честно сказала подруге, что хочу спать. Вот просто упасть в подушке и уснуть. Она только фыркнула. «Так ложись, и я найду, чем себя занять. Или посидеть с тобой. Как хочешь». Я кивнула на край кровати. «Можешь тоже лечь. Кровать большая, не подеремся». Устроившись под тяжелым одеялом, я прикрыла глаза и попросила всех богов за своего бывшего брата. Пусть моя догадка кажется верной, и они проживут долгую счастливую жизнь. А рвалоны старшие как-нибудь разберутся с отсутствием детей.